Но меня не интересуют секреты вашего искусства. Важен результат. Глава восемнадцатая. Стратик глянул через плечо, нависающие брови закрывали глаза. Повтори. «Не изменяй судьбы», — попросил Мамонт. «Я знаю свой рок». «Ты знаешь свой рок?» Медленно проговорил стратик. Забавно слышать. Ну что же, идем? Он вынул из-под лавки топор, попробовал лезвие пальцем и, не оглядываясь, направился к двери. Из гостиной был еще один выход, через парадное крыльцо, выводящее к реке. По этим коридорам и лестницам давно не ходили. Кругом лежала пыль, вздымавшаяся под ногами. Стратик отвернул массивные медные запоры и толкнул высокую створку. Вечернее солнце било в глаза, на воде лежал его багровый след. По-осеннему огненный старый парк полыхал над головой. — Смотри на солнце! — приказал Стратик. Смотреть на солнце уже было не больно. Окутанное вечереющим небом... Она утратила ослепительный свет. Мамонт смотрел, не мигая, и все-таки глаза начали слезиться. Он зажмурился и увидел пурпурный диск с четырьмя лучами, стоящими друг к другу под прямым углом. «Видишь свой рог?» «Вижу». Стратик молча срубил сучковатое деревце. Точными ударами отсек ветви и вершину. Получился посох. Вот тебе твой рок, ступай. Куда? На все четыре стороны. Мамонт сморгнул слезы, не рукой взял посох. Что же я повинуюсь року? Теперь ты не станешь укорять, что я изменил судьбу. Нет, стратик. «Ура! Ура! Я странник!» Он повернулся спиной к солнцу и пошел на восток. Мрачный взгляд стратига холодил затылок, и даже когда парковая дорожка скрылась за черными стволами лип, мамонт ощущал его и сдерживался, чтобы не оглянуться. Он вышел на высокий и ветреный берег Волхова, Я остановился, опершись на посох. Темная вода играла багровыми бликами, словно осколками разбитого сосуда. Через несколько минут солнечная дорога истаяла, погрузилась в воду. И с востока, из-за реки, начал медленно подступать мрак. Он не ощутил ни свободы, ни облегчения, присущих на первый взгляд всякому страннику. Перед ним были открыты все стороны света, но воля и уверенность закатились вместе с солнцем. И теперь, прежде чем куда-то двигаться, следовало привыкнуть к своему новому состоянию. Сидя у воды на берегу реки, которая была сутью великого пути из варяг в греки, пути с севера на запад, Мамонт признался себе что никогда не знал и не знает своей судьбы, что всегда принимал желаемое за действительное, и стратик наказал его, подал ему посох странника. Полная воля и никаких обязанностей ни перед кем. Можно идти куда глаза глядят, делать все, что заблагорассудится, и жить где хочется. Он не смог сломить гордыни не сладил с заблуждением относительно своего рока и в результате своими руками сломал судьбу. Слушая плеск темной воды в густеющих сумерках, он начал осознавать, насколько мудр и справедлив был стратег, задавая уроки Гоем. Он избирал золотую середину между их желаниями и неведомым никому роком. Он искусно лавировал по этой неуловимой грани, и тем самым не изменял судьбу, а творил ее, высекал из камня, как скульптор, постепенно срубая все лишнее. Но взамен требовал безоглядного доверия, которого и не хватило мамонту. Он не выдержал, может быть, самого трудного испытания, и теперь получил посох. Вначале появилась мысль вернуться. Мамонт с тоской оглянулся на холм, где среди черных лип белели колонны музея забытых вещей. Однако вспомнил, что уже тронулся в дорогу, что отмерил посохом первые сожжения, и если теперь вернуться, не будет пути. К тому же, представ перед стратегом, ему следовало бы раскаяться, признать свою беспомощность, слабость духа, Ибо придется просить милости, благоволения или даже пощады. И неизвестно, как поступит в таком случае управитель земной жизни Гоев. Что если подобный возврат усугубит положение и последует наказание еще более жестокое — лишение пути безумство?